Глава двадцать Наступил день, который мы ждали с огромной надеждой и затаённым страхом. День свадьбы Коростелёвых. Не было и шести утра, когда мы выдвинулись на мероприятие. Через час должны были привезти цветы. Слава богу, поставщик не подвел. Работа закипела. Расставить букеты, поправить декорации, проконтролировать оформление столов в зале, как расставили закуски и напитки в волком зоне. «Эй, осторожнее! Ты знаешь, сколько это стоит?» Слышала я Сонин голос, когда в очередной раз, задрав юбку, влезла на стремянку самолично проверить крепление цветов на арке. Я жутко мандражировала. От этого все время казалось, что пересохло горло, и я бегала пить. Соответственно, потом бегала в другое место и так по кругу. Моё волнение можно было понять. От этой свадьбы многое зависело. Покажем себя во всей красе. Будут заказы от элиты. Нет, значит, останемся разгребать гору кредитов детским совочком. Ты справишься, а я тебе помогу. Герг обнимал меня, успокаивающе гладил по напряженной спине, и я выдыхала на некоторое время. За час до свадьбы все было готово. Уборщицы терли полы, наводя окончательный лоск. Соня давно уже отправилась проконтролировать сборы невесты. Мы же с Георгом остались встречать ведущего церемонии и ранних гостей. В какой-то момент все работники покинули зал, и мы остались одни. Герг взял меня за руку и подвел к месту, где молодые будут давать клятвы. Он в белой рубахе и синих брюках. Я в бежевом платье-футляре, стояли друг напротив друга в зале сказочного замка и наслаждались волшебством мгновения. «Скажи, Мила, а ты бы вышла за меня замуж?» — тихо спросил Герк, держа мои руки в своих ладонях и пытливо глядя в глаза. Сердце рвалось сказать «Да, конечно, да, но я не хотела обманывать самого лучшего мужчину из всех, что встречались в моей жизни. Он не заслужил этого. Мне кажется, я люблю тебя». Откровенно сказала я и увидела, как улыбка скользнула по губам мага, а его руки чуть сильнее сжали мои. «Но замуж, я не хочу тебе врать. Если бы я вышла за тебя, то всю жизнь боялась бы, что в любой момент ты можешь исчезнуть, вернуться в свою книгу, даже не по своей воле, а по прихоти мироздания. Слишком непонятно для меня это ваша магия. А жить в постоянном страхе я не хочу. Прости». На лице Герга я не увидела отголосков эмоций. Оно будто заледенело. Маг закрылся от меня. Он лишь кивнул, печально улыбнулся и крепко обнял, будто укрывая укрывает невзгод. Меня же кольнула обида. Герг не сказал ничего о своих чувствах. «Людмила Аркадьевна, подъехали гости. Мне их провожать сюда или сказать, что еще рано?» — прервала нашу идиллию координатор. «Пригласите в зону фуршета, а в зал начнем пускать через 15 минут». Координатор кивнула и вышла. Я же достала две беспроводные гарнитуры, наушники с микрофоном, одну протянула Гергу, вторую надела на себя. «Помнишь, как пользоваться?» — спросила у мага. Он выгнул бровь и страдальчески вздохнул. Опять, мол, я в нем сомневаюсь. Я улыбнулась и нежно погладила его по щеке, покрытой короткой щетиной. Герг поймал мою руку и поцеловал ладонь. мила ты где? Я вернулась!» Громко раздалось у меня в ухе. Мы с Гергом синхронно поморщились. «Соня, мы в зале, как невеста!» Переходя в режим деловой активности, ответила я. «Нормально!» Раздалось уже от входа. Капризничает, волнуется, но едет сюда. Кстати, пришлось доплатить визажистке, которую послали нах. За моральные, так сказать. Векуся в своем репертуаре, проговорила я. Надеюсь, она послала визажистку не раньше, чем та сделала Мэйк. Можешь в этом не сомневаться, хмыкнула Соня, достала из сумки вибрирующий телефон и расширившимися глазами глянула на нас с гергом. Это моя бабушка. Я вздрогнула и шагнула к Гергу, захотелось почувствовать тепло его тела. Маг будто понял мое состояние и обнял, прижав спиной к своей груди. Я смотрела на Соню и не могла поверить, что сейчас решается судьба моего счастья. «Давайте отойдем с прохода», — сказал Герку, водя нас к стене. «Гости уже собираются». Теперь я обратила внимание, что вошли первые приглашенные. Они накидывали себе на плечи плащи и восхищенно озирались по сторонам. Герг прав. Нужно взять себя в руки и начать работать. Что бы ни сказала Сонина бабка, свадьбу надо провести на высшем уровне. Мне еще жить и работать в этом мире. С Гергом или без?» Нет, я не буду думать об этом. Не буду. Иначе не то, что свадьбу координировать, себя собрать не смогу. Когда же этот невозможный мужчина успел так прорасти внутрь меня? Соня закончила разговор и теперь смотрела на нас, прикусив губу. Что она сказала? Упавшим голосом спросила я и вцепилась в руку Герга. Она сказала, что попасть в наш мир из книги можно, но должно совпасть столько условий, что это практически нереально. А обратно Герг может вернуться по одному только своему желанию. «Нужен магический резерв и ритуал открытия врат на крови. Бабуля сказала, что раз он маг, то должен знать, какой». Я повернулась на Герга, он мрачно кивнул. У меня внутри будто заледенело все, Застыла в хрупком равновесии, которое любая эмоция могла разбить в дребезги. И тогда я потеряю себя в холодных осколках. «Мила, посмотри на меня». Герг развернул меня лицом к себе и сцеловал слезинку, выкатившуюся из уголка глаза. Все будет хорошо. Я никогда тебе не врал, ведь так?» «Не обманываю сейчас. Ты мне веришь?» Я нерешительно кивнула. Его серые глаза смотрели прямо и бесхитростно. Тягостный узел в моей груди чуть ослаб. Ведь и правда, Герк никогда мне не врал. Если он говорит, что все будет хорошо, значит, так и будет. Я взяла себя в руки и окунулась в работу. Постепенно свадебная кутерьма, которая на самом деле была четко продуманным и разложенным буквально по минутам действием, захватила меня и ненадолго отодвинула чувство на второй план.